Глава 24. Церемонию похорон короля Тарка проводили на Дворцовой площади в полдень. Чтобы не мозолить глаза присутствующим, Олег опять воспользовался скрытым. Народа собралось как на площади, так и на прилегающих улицах за оцеплением гвардии огромное количество, почти весь город. Как ни странно, большинство присутствующих искренне скорбело о смерти своего короля. А ведь при жизни его боялись и ненавидели. Видимо, люди прощались не столько с плавием вторым, сколько с ушедшим в лету своим привычным прошлым. Да, оно, возможно, было плохим, но никто не знал, что их теперь ждет в будущем. Кроме скорби на лицах людей проступала и тревога, а слухи, гуляющие по толпе, были одни страшнее другого форцевское чудовище приказало убить всех жителей славного чебара заплаканная тетка делилась новостями со своей товаркой совсем негромко они были все же не на базаре а на похоронах у меня сын вчера разговаривал с помощником дворцового главного конюха олег не пожалел даже детей зато говорят из ланчера всех жителей гонят в венор не осталось в долгу ее собеседницы Как распространяются слухи, Олег давно знал, а вот как они зарождаются, он решил поразмыслить об этом на досуге. Пока же он с помощью заклинания «Прыжок», оставив людей в толпе пугать друг друга без его незримого присутствия, переместился на сколоченный помост, где собрались высшие сановники королевства, окружившие стоявшую в самом его центре принцессу Жазу. Он знал, что не нужно высматривать на церемонии священников, проводящие какие-нибудь погребальные ритуалы, хотя служители богов и присутствовали здесь, но только в качестве рядовых зрителей. Из-за того ли, что в этом мире была магия или просто так исторически сложилось, но люди в Талории не нуждались в посредничестве между собой и богами – Задачами местного духовенства являлись только содержание в порядке и исправности храмов семи богов или служение кому-то из пантеона в монастырях, построенных в их честь. По этой причине все церемонии, хоть траурные, хоть свадебные, хоть карнационные, не сопровождались какими-либо действиями со стороны священнослужителей, они лишь обеспечивали при необходимости доступ к молельным и святым местам. В глазах попаданца все выглядело довольно странно и необычно. На подготовленную в центре площади большую кучу дров двое дворцовых рабов вынесли и положили тело, завернутое в ткань. Ткань, правда, была дорогая, зато ни торжественных песнопений, ни процессий, ничего такого не было. Рабы, конечно, тело на дрова не швыряли, но и какой-то особой почтительности не проявляли. «Бедный отец!» «Он так любил жизнь!» – Жаза сказала достаточно громко, чтобы Олег, находившийся от нее почти в десятке шагов, на самом краю помоста услышал ее даже без обостренного восприятия. «И вот такая внезапная смерть!» У Олега сейчас была первая возможность хорошенько рассмотреть дочь и наследницу Плавия Второго. Как гласила мудрость, услышанная им очень давно, «Опасайтесь первых впечатлений, они, как правило, бывают верными». Сказать, что природа или семеро изначально наделили принцессу отталкивающей внешностью, было бы, наверное, неправдой. Она сама себя довела до такого состояния, что и в самом деле выглядело отвратительно, а учитывая наличие в этом мире магии исцеления – и ее доступности принцессе правящего дома Жаза приложила к этому огромное количество усилий. Олег не знал, как ему реагировать на то, что наследница престола Тарка вылила на себя большое количество сфорцевских духов, не меньше ведра, если судить по тому насыщенному запаху, который он обонял даже на расстоянии. Конечно, приятно, что принцесса генерирует прибыль для его парфюмерной промышленности, но лучше бы она иногда мылась тщательнее, честное слово. — Госпожа, все готово, — сказал ей сановник, введенный вчера Олегом во дворце. — Прикажете начинать? Судя по тому, с какой настойчивостью придворные, толкаясь локтями, а порой и умышленно наступая своим соперникам на ноги, стремились пробиться поближе к телесам, обрюкшей от переедания, беспробудного пьянства и разврата жази, они уже видели на ее голове корону Тарка. «А вот не угадали!» «Нет такой буквы в этом слове», — мысленно сыронизировал Олег. Когда по знаку принцессы тройка магов одновременно подожгла заготовленную кучу дров и тело плавия второго охватило пламя, Олег магически переместился подальше от костра. В этом мире обонять запах сжженной человечины ему приходилось уже не раз. И ему это не нравилось. Хотя ко многому он уже здесь и претерпелся, но ведь он не обязан был это многое полюбить». Пару склянок времени он потратил, выслушивая споры и прожекты сановников, собравшихся в зале совета, чтобы обсудить создавшиеся положения и выработать хоть какие-то планы. Жаза активного участия в обсуждениях не принимала. Сразу же после погребального обряда она хорошенько накатила огненной воды, опять же, с форцевского производства. Чувствовалось, что принцесса одна из рьяных поклонников его продукции. Члены совета первое время еще обращались к главной претендентке на трон, но потом, поняв что-то от горя, вызванного смертью отца или по причине хронического алкоголизма пьяна почти в стельку, принялись спорить между собой, ругаясь и обвиняя друг друга во всех грехах. Смерть короля не означала вовсе, что Жаза тут же стала королевой. Нет, для коронации необходимо было выждать декаду, принять вассальные клятвы от высших владетелей королевства – и лишь затем подтвердить свои права на королевскую корону решением Большого Королевского Совета. Но в том-то и дело, что не было уже у Жаза ни времени, ни достаточного количества владетелей, готовых принести ей клятву как сюзерену, да и сил заставить их это сделать у принцессы не было. Из восьми высших владетелей королевства Тарк три герцога уже изъявили принципиальное согласие дать вассальную клятву будущему императору напрямую, а из пяти остальных один поклялся в верности Чеку, как будущему королю. Гортензия и Агрий поработали на славу. Ушел Олег с этого сборища, когда убедился, что ничего дельного таркские сановники, весьма дезорганизованные внезапной смертью своего повелителя, предложить не могут. Дома он застал картину избиения несчастного хромого кабального. «Эй, Лис, Мэй, вы чего, с дуба рухнули?» — поинтересовался он. Били они не сильно, это было очевидно, но унизительно. Непонятно, как Мэй, а лис мог одним ударом пальца перебить мужичка. «Это скотина?» — в наших вещах рылся и думал, что мы не заметим, — прокомментировала Мэй. «Я искал огниво! Мое сточилось! Все, не искринки!» — плакал кабальный горючими слезами, получая затрещины поочередно то от одного, то от другой. Почему-то его слезам Олег не верил ни на тугрик. «А в мои вещи зачем лазил?» — вежливо поинтересовалась девушка, отвешивая очередную оплеуху. «А в фургоне что тебе понадобилось? Мы и там потом посмотрели», — пояснила она Олегу. «Очень аккуратно шарился гад хромой». Ну мы ведь не дураки, не дураки ведь, как думаешь, мразь кабальная?» Снова поинтересовалась она. «Так, все», — остановил воспитательный процесс Олег. «Как я понимаю, пропасть у нас ничего не пропало, иначе бы ему тут руки отрубили. На шпиона это убожество не тянет, значит, скучающий сплетник, так?» Обратился он к плачущему мужичку. «Короче, сейчас хромаешь к своей хозяйке и рассказываешь ей всю правду». И скажи еще, что нам ты больше не нужен, пусть найдет нам другого помощника, пусть хоть сама нам тут воду таскает и моет, понял?» Выпроводив умоляющего о прощении, но непрощенного мужика, Олег рассудил, что сегодня непрощенное воскресенье, он зазвал свою команду в дом. У себя в комнате он, не стесняясь, Мэй скинул себе рубаху и сел на кровать. «Садитесь, чего стоите», – показал он им на две табуретки, стоявшие возле стола у раскрытого окна. В общем, старого шакала я в последний путь проводил. На дочурку его красавицу посмотрел. Бред, который там все несут, начиная с главного советника и заканчивая базарными торговками, послушал. В банк к нашим ребятам сходил, новости с фронтов узнал. Короче говоря, переделал все дела, которые намечал». Так что на ближайшие несколько дней свободен, как трусы без подвязок. Лис, надеюсь, ты не против, если я приглашу твою кузину погулять по городу? Да, кстати, ребятам в банке я наши координаты оставил. Кому надо, нас найдут. У меня все. Теперь жду доклада от вас. Историю про хромого дурака можете пропустить». Под место расположения будущего Венорского посольства они приметили сразу два особняка, переругались друг с другом по поводу того, какой из них лучше, и, помирившись, договорились оставить этот вопрос на решение шефа. Олег, в свою очередь, поддавшись на их просьбы, пересказал содержание коротких сообщений, полученных от командующих корпусами, и прояснил текущую обстановку. «А мы куда пойдем гулять-то?» – поинтересовалась Мэй. «Я думал, это ты мне скажешь», — удивился Олег. «Это ведь твой родной город, а не мой». Через два дня до наступления утра третьего Олег почувствовал приближение к их дому людей. Неизвестных было трое. Один остался перед забором с тыльной стороны их двора, а двое легко проникли сначала к импровизированной конюшне, где некоторое время постояли, затаившись между ней и фургоном, а затем и в дом через окно на кухню. С помощью заклинания «Поиск жизни», которое он сформировал сразу же, как почувствовал обостренным восприятием приближения посторонних, Олег увидел, как тихо и легко соскочил в соседней комнате со своей кровати лис и неслышным шагом грамотно занял позицию между кухней и комнатой Олега. «Нирма, будь осторожна!» – громко крикнул Олег, предупреждая своего капитана. «Тебя лис уже подкарауливает!» Он рассудил, что для полноты счастья ему только гибели людей от дружественного огня не хватает. Нет, конечно, это он подшучивал над собой. Понятно, что с помощью заклинания абсолютного исцеления он бы исправил любое, казалось бы, фатальное недоразумение, даже если бы его офицеры-ниндзя на самом деле не смогли вовремя сдержать удар». То тоже было бы вряд ли возможно. Это Лис не знал, что за неизвестные проникли в их дом. А капитан-то прекрасно знала от парней из банка, куда она лезет. «Шеф, от тебя совсем не скроешься, это я знаю». Нирма, перестав таиться, как и ее напарник, пошла на голос Олега. «Ну как ты узнал, что это именно я, а не к примеру, Шор?» «Это элементарно, Ватсон», — сказал Олег, поднимаясь и зажигая масляный фонарь. Керосиновые лампы до Тарка пока не добрались, даже в королевский дворец. У каждого сыщика на кончиках ушей договорить фразу Шерлока Холмса он не успел, как в комнату ворвалась Нирма и без всякой почтительности к его почти императорской персоне бросилось его целовать. «Господин, как я по тебе соскучилась», — сказала она, радостно улыбаясь. Тактичный лис, обхватив просунувшуюся и прибежавшую на голоса Мэй вместе с ней, удалился в коридорчик, закрыв за собой дверь. «Лис, позови там ушора! крикнул Олег и, похлопав по попке Нирму, отстранил ее от себя. «Он за забором!» Эта ночь оказалась для него довольно бурной, но приятной. Нирма явно истосковалась, но и он не ударил в грязь лицом. Впрочем, кроме игр у них нашлось время и для серьезного «Рабочего разговора». Капитан Нирма прибыла несколько раньше, чем он рассчитывал. Так ей хотелось быстрее увидеться со своим шефом. Но это было и к лучшему. Смысла затягивать с выполнением намеченных им планов никакого не было, хотя кое-какие изменения в них и появились. Кроме похищения Жазы, Вам надо будет вытащить из подземелья еще парочку человек, чтобы к моменту передачи в наши руки венорских эмигрантов их среди этой группы не было. Это нужно будет сделать все в один день, уточнил капитан, уютно устроив свою голову у него на груди. И Жазу, и этих двоих? И кто эти люди? За окном уже расцветало, в первой трети осени ночи тут были все так же коротки, как и летом так что поспать им сегодня уже не судьба обоим. «Брат короля Лекса и его мать», — ответил Олег, и, мягко подвинув Мирму встал и принялся одеваться. «И да, их надо будет увезти одновременно с принцессой, только не в один день, естественно, а в одну ночь, в предстоящую. С утра сейчас отправлюсь в банк, скажу нашим парням, чтобы купили оба особняка, чего мелочиться. Денег у меня все равно, как у дурака Махорки». «Хорошо, что тебя Армин не слышит», — засмеялась Нирма. «Иначе тебе сейчас бы потребовалось все твое целительское мастерство, чтобы спасти жизнь этого человека-кошелька». Кличку «Кошелек» его министру финансов и налогов придумал как-то в общем разговоре злоязыкий барон Лешек Гервест. Да так эта кличка и прижилась. Олег вначале ругался, если слышал ее от своих соратников, но потом махнул рукой. «Давай, Нирма, пользоваться моментом, пока его здесь нет. Будем кутить и транжирить. В общем, один особняк под посольство. Баронета Кларка я ожидаю уже завтра-послезавтра. Не морщись, мне он тоже не нравится, но ты ведь его работу не сделаешь. Во второй особняк переселяйтесь вы. Кстати, вы сейчас где обустроились?» «Мы не стали внушительной компанией светиться. Капитан тоже встал из постели, не стесняясь своей наготы. «Ты же видишь, мы под видом дворян из лесных княжеств путешествуем». «Генерал наш посоветовал, чтобы не принимали за дезертиров». «В двух трактирах по четыре человека разместились, а я, Ушор и Джулия в гостинице, здесь же, в Синем районе, неподалеку. А что?» «Переселяйтесь все в особняк и начинайте искать себе найм на отряд». «Естественно, не найдете. Жазу и Анга с бывшей королевой будете держать там же, при себе». Куда их дальше девать, я потом отдельно скажу. Ему пришлось приложить усилия, чтобы сдержать свой зуд, помочь ниндзя с составлением плана похищения из дворца и дворцового подземелья его будущих козырей в рукаве. И Олег с этим справился. В конце концов, его ниндзя уже опытные мастера тайных дел, так что вполне справится и без его подсказок. Единственное, с чем он им помог, это с подробным рисунком расположения нужных комнат дворца, тюремных камер и пояснением, как туда и откуда лучше всего добраться и выбраться. Он не зря походил по дворцовому комплексу. У Нирмы с собой был полный десяток ушора, да и Лис наверняка напросится на это дело, так что людей у капитана с избытком. На тюрьму с ее позорно слабой охраной и одного ниндзя было бы много. Но пойдут, скорее всего, двое. Олег приучил своих спецназовцев не проявлять никогда излишней самоуверенности. «Только смотри, Нирма», — предупредил он капитана, — «мне там шума и грохота совсем не нужно. Принцесса должна будет исчезнуть из дворца самым загадочным образом. Вот она была у себя в спальне, и вот ее нет. Понимаешь?» Сангом и его матерью тут как получится. Но я не думаю, что в полной темноте кто-то в соседних клетках-камерах сможет что-то понять. А твои пусть действуют на обостренном восприятии. Впрочем, на верхних ярусах и на лестнице можно и с фонарями двигаться. «Я разберусь, господин», — улыбнулась Нирма. «В чем сама засомневаюсь, лис с ушором помогут. Обещаю, что тебя не подведу». Чертовка специально одевалась так, чтобы привлечь внимание своего шефа к прелестям ее тела. Но Олег уже слышал по звукам, что и лис с Ушором, и другим парнем уже не спят, а тусуются на заднем дворе возле огромной бочки с водой, и Мэй уже проснулась. Так что эротические поползновения Нирмы в этот раз оставил без внимания. Операция по похищению намеченных особ прошла, что называется, без сучка и задоринки. «Там в особняке приличный подвал», — докладывал Олегу вернувшийся под утро лис. «Разместили в нем всех по одному в отдельных комнатушках. Они пока без сознания, но, как придут в себя, им объяснят убедительно, чтобы вели себя потише. Впрочем, там подвал достаточно глубокий, двери толстые, так что ори-не-ори, -ори, ничего слышно не будет». Олег, собиравшийся позавтракать и в очередной раз навестить королевский дворец, удовлетворенно кивнул. «Отлично, молодцы. Сам-то что делал? Жаза или...» «Не, я с Джулией за принцем с королевой ходил. Все оказалось нелегко, а очень легко. Тюремная стража совсем обленилась, даже дежурный и тот спал. Но мы им помогли продолжить видеть сладкие сны. Живые. Но ты же сказал, что лишние трупы не нужны. Мы им только нюхнуть из баночки сонного зелья наших химиков дали, чтобы спали покрепче». И вниз спустились. Правда, в соседних клетках заключенные возню услышали, но никто сильно не орал. В этот момент к их компании присоединилась Мэй. «О, Лис, доброе утро!» — поприветствовала она своего временного кузена. «А мне расскажешь, как погулял ночью?»